Глава шестая Рассекая непроглядный морской мрак И разбивая непокорные волны В мокрые щепки Корабли на всех парусах Мчались к намеченной цели Качка стояла жуткая Разрезая темноту Триремов флагман плюхалась на воду То носом, то кормой Отчего матросы Не могли удержаться на ногах Звезда мерцала ярко, как никогда Будто бы Гелиос решил подшутить над измотанными бесконечными скитаниями путниками. Однако те, кто находились на палубе, могли только позавидовать тем, кто отдыхал и мирно спал в трюме. В числе этих счастливчиков был Эллендил. Мирно посапывая, он лежал в гамаке из парусины и мечтал о возвращении на родину. Он вспоминал родной Лориэль, дом возле библиотеки, где работал его брат, вспоминал, как теплыми вечерами его семья – Близкие друзья и соседи собирались возле дома купца Альниора и вместе пели баллады о славных героях прошлого, о любви и поминали усопших. Как же бы он хотел туда вернуться? Тоска по дому охватила его душу. По щекам эльфа потекли крошечные струйки слез. Дракон спал возле дальнего выхода на палубу, свернувшись калачиком и накрывшись широким крылом. Мягкий полумрак заполнил весь трюм, и лишь небольшие лампы разбавляли его своим мягким желтоватым светом. Из темного угла доносился приглушенный треск. Это проголодавшиеся матросы жевали галеты и громко откусывали кусок за куском. От нескачаемого хруста дракон не мог уснуть. В такие моменты он жалел, что природа наделила его отличным слухом. Хранитель добра тяжело вздохнул, зевнул, обнажив свои острые зубы, выгнул спину и устало направился на палубу. Не успел Дракон добраться до последней ступеньки, как ее верный спутник жизни проручал мелодию явного недовольства. — Ну что, старый друг, хочешь перекусить? — поморщился Дракон. — Как я тебя понимаю? ну Пойдем посмотрим, чем там можно поживиться. С этими словами он тихонько направился к лестнице в трюм. Осторожно спустившись по ней, дракон начал рыться в многочисленных мешках и бочках, в надежде найти что-нибудь съестное. Чуткий нюх подсказывал, что запасы вяленого мяса были где-то наподалеку, поэтому голодный хранитель добра с каждым мгновением с еще пущим остервенением осмотрел запасы продовольствия. Наконец, удача... Улыбнулась ему. Сорвав крышку бочки, наш чешуйчатый герой засветился от счастья. Перед его глазами была доверху набитая вяленым мясом почка. Глаза загорелись. так он начал потирать лапы в предвкушении лакомства. Он аккуратно зацепил когтями сочный кусок и, облизнувшись, медленно поднес его к пасти. «А что это мы тут делаем?» От неожиданности дракон встрепенулся и поскочил на месте, ударившись головой о шпангоут. Растанав от боли, он обернулся. Перед ним, скрестив руки на груди, стоял кулиль Капитан Триремы загадочно улыбался и ритмично топал сапогом, словно кролик. «А-а-а, да, я тут это… А -а -а, ну, а -а -а. Засуетился дракон осторожно прикрыв бочку крышкой. Ну? Собеседника буквально распирала от смеха. Ты не бойся, подумай, закуси чем-нибудь, а вот что-нибудь-то придумаешь. А что такого? Стыдливо отвернулся дракон. В этот момент Кулер разразился раскатистым хохотом, чуть не упав на пол. Ой, видели бы это все остальные. Продолжал заливаться смехом капитан, быстро направившись к ступеням. Пухленькая летающая булочка. Ты смотри, если вдруг застрянешь, зови. Думаю, грибцыных дракари смогут тебя вытащить. ты да иди ты в пень, кулиль. Улыбнулся дракон. Плотно закрыв бочки, хранитель добра хмыкнул хм, никакого уважения к старше. Недолго думая, наш герой быстро последовал за капитаном. Слегка зажмурившись от слепящего солнечного света, дракон осмотрелся вокруг. Фрегат, дракары и галера на всех парусах неслись вперед, разрубая шумные морские волны. Впереди маячил небольшой островок, на котором виднелись размытые очертания крошечных деревенских построек. «Уже доплыли?» – удивился дракон. «Так быстро?» «Ха! Оказывается, Элендил отличный рулевой!» Усмехнулся Кульель, направившись в сторону мостика. «Почему он не сказал мне об этом раньше?» «Спасибо! Я польщен!» Ответил эльф, мягко повернув штурвал вправо. Друзья посмотрели на мостик. Эллендил уверенно ввел судно к намеченной цели, прислуживаясь к советам боцмана. «Как бы нам на рифы не наскочить?» В голосе эльфа играли струнки волнения. «Не бойся!» Я слежу за тем, чтобы ты ни на что не напоролся. Успокоил эльфа бородатый штурман, внимательно наблюдая за горизонтом и что-то усердно вычерчивая на карте. К тому же, доостры учи в принципе долго плыть. Хотя, с учетом того, что последний атолл оказался не совсем атоллом, я бы все-таки бдительности не сбавлял. Не отвлекайся, вперед смотри. Доброе утро, Антонор! Поприветствовал штурман Кулиель. чтоб мы без вас делали? «А, доброе утро, капитан! Ваше добродетельство, мое почтение!» Бордатый мужчина в длинном кожаном кафтане снял шляпу и учтиво поклонился. «Рад, что приношу пользу! Ведь именно это делать меня молодым! Хотя и воды с моего первого путешествия утекло, ой, как много!» «А где вы плавали?» Полюбопытствовал дракон. «О, мочечный друг!» «Наверное, сам Посейдон уже сбился со счета!» засмеялся Антонор. «Много чё повидал, много через что прошел. Так за несколько минут-то и не расскажешь». «Потрясающе!» воскликнул Эйлендил. «А каких-нибудь чудовищ видели?» «Хм... Ну, таких огромных, как Кархарадон, точно нет!» Задумался штурман. «Да и...» По меч, тварей, тоже не особо много было. Но... Есть одна вещь, которая однажды меня по-настоящему поразила. Когда я проплывал вближи одного мыса, я заметил на берегу что-то белое. Сначала подумал, что камень какой-то или просто остатки морской пены. Но потом, приглядевшись, я разглядел чей-то... Скелет. Кости были длинные и тонкие. Черепа на месте не было. Потом, когда я уже сошел на берег, я смог поближе рассмотреть его. Шейные позвонки были раздроблены, будто кто-то раскорошил их мощным ударом, а потом срезал голову. Уж не знаю, что это могло быть за существо, «Но мне на том месте как-то не по себе стало. Я поспешил убраться оттуда». «Что он там делал?» Рассказ штурмана тут же привлек внимание хранителя добра. «Что-нибудь еще рядом видели?» не ответил Антонор. «Капитан сказал быстро собираться, и я не успел ничего толком посмотреть «Вот такие дела. Понятно». Закивал дракон и задумчиво потупил взгляд в палубу. «Капитан!» Раздался крик вперед смотрящего с мачты. Все, находившиеся на капитанском мостике, встрепенулись и посмотрели наверх. «Что случилось, Тектос?» Спросил кулиль «Впереди земля!» Ответил вперед смотрящий. «Кажется, это остров!» «О, пресвятая Гера!» Элендил побледнел. «Неужели опять? Они нас когда-нибудь в покое оставят?» «Там есть дом!» Антонор спрятал трубу и начал быстро спускаться вниз. «Прекрасный дом, а рядом сад!» Матросы на палубе оживились. Всем поскорей не терпелось узреть чудо, которое до этого было лишь в сказках да мифах. Антонор не соврал. Как только корабли достигли первых скал, все как один не смогли сдержать восторга. Впереди возвышался огромный, колоссальных размеров остров, цветущей пестрыми рощами раскидистых ив. Волны окатывали берег белоснежными кудрями, едва задевая высокую зеленовласую поляну. Неподалеку стоял белокаменный дом, из трубы которого валил густой черный дым. «Похоже, мы уже близко», — засиял кулель. «Курс к берегу!» «Есть курс к берегу!» — ответили матрос один за другим и принялись готовить якоря и канаты. «Что же на этот раз приготовили нам боги?» — спросил Эллендил, смотря в загадочный остров. «Надеюсь, нас не ждет там какая-нибудь тварь, готовая закусить нами перед обедом? Фантазия богов не знает границ». Ответил дракон, наблюдая, как с каждым мгновением эскадра приближается к берегу. «Ужидать можно чего угодно». Кули и Эллендил молча согласились, а тем временем Корабли гномов, орков и эльфов бросали Егоря, спуская небольшие шлюпки на лазурную водную гладь. Несмотря на то, что с победой над Кархарадоном прошло довольно много времени, проблемы, которые доставил этот монстр, не исчезли сами собой. Матросам предстояло много работы, чтобы полностью отремонтировать корабли, попытать счастье в поисках новой провизии на острове и залечить раны матросов, которые не успел обработать. «Хранитель добра». На песчаном пляже вновь забурлила жизнь. Вновь вокруг поднялись палатки, вновь корабли обросли лесами, а в воздухе закружился тяжелый запах корабельной смолы. Моряки принялись рубить одиноко стоявший на берегу пальмы, чтобы восполнить сломанные весла и укрепить мачты. «Вы тоже видели этот дом на холме?» — спросил капитан Туримар, почесывая густую бороду. «Конечно!» «Зрение меня пока не подводит!» Ответил капитан Добругар, достав подзорную трубу, чтобы рассмотреть жилище. «Оттуда валит дым! Там точно кто-то есть!» «Кто бы он ни был, боги точно хотят, чтобы мы пошли туда!» Ответил капитан Альтонар. «Илендил, так как твои руки совершенно не подходят для ремонта корабля, ты пойдешь вместе с Хранителем Добра и разузнаешь, что там происходит. А мы с капитаном Кулиэлем И остальными пока займемся кораблями. А почему его добротительство всегда ходит на важные задания, а команды и капитаны занимаются только ремонтом, да прохлаждаются на пляже? Возмутился орк-матрос. Все с недоумением посмотрели на него. Подошедший сзади боцман дал молодому орку подзатыльник и строго прорычал. Потому что только он может вылечить кого-то быстро, если вдруг что-то пойдет не так. Да Ты... и... К людям он умеет находить подход лучше, чем некоторые. Понял? Да, теперь все ясно. <регулирующие> Виноватый закивал Орк. А, а, что ж, Эллендел, если ты готов, можем идти. Дракон обратился к эльфу. А, да, конечно, не будем терять времени. Ответил собеседник и вместе с Хранителем Добра отправился на поиски Молнии Зевса. Эллендел! — окликнул своего друга Кулиэль. Тот обернулся. — Будь осторожен! Ты ведь обещал Миллионоре вернуться! — Конечно! — улыбнулся Эллендил. — До встречи! С этими словами Эльф помахал на прощание капитаном и вместе с хранителем добра отправился на поиски молнии Зевса. Путь к таинственному домику лежал через широкую поляну, усеянную пестрым цветочным ковром. Долго ли, коротко ли шли два путника к заветной цели, а дорога, казалось, все только увеличивалась. Берег был уже далеко позади, и теперь наших героев окружало необъятное зеленое поле, разбавленное пестрыми душистыми травами. В воздухе то и дело проносились пушинки одуванчиков, под ногами хлюпали крошечные ручейки и болотца, рядом с ними... Бурным потоком проносилась река, скованная мощными берегами. «А, слушай, а почему мы не полетели?» — спросил Элентил. «А было бы так здорово поглядеть на все это сверху, потому что кости надо разминать, так и вовсе одеревенеть можно», — ответил дракон. «Ты вблизи. Смотреть на всю эту красоту, по-моему, гораздо приятнее, чем с высоты птичьего полета». а «Ну, да, тут-то ты прав», — согласился эльф. «У тебя, это, не возникает какого-то чувства тоски при взгляде на эти поля? Мне, например, это место очень напоминает кельтерийские равнины, а там и до Долория рукой подать, а там ждет она». «А я ненаглядная». «Вы женаты?» – спросил дракон, минуя огромный одинокий валун. «Как зовут-то красавицу красавица?» «А, не-не-не, пока еще нет», – усмехнулся Эллендил. «Ее зовут Миллионора. Мы думали об этом, но пока еще не решились. Мои родители говорят, что я должен пройти испытание верности, что настоящая любовь – это труд». Междодневная работа супругов над своим духом, чтобы сохранять преданность друг другу, даже во времена самых тяжелых испытаний. И, как мне показалось, именно сейчас я с ним и столкнулся. Вопрос, выдержали я? Уверен, у тебя все получится, сказал дракон. Просто всегда нужно помнить о том, ради чего ты отправился в столь опасное путешествие. «Знаешь, ведь ты прав», — согласился Эйлендил, — «это действительно придает сил». «А... слушай, а ты когда-нибудь влюблялся? Да как-то пока не довелось. Ты... ты доведется ли?» «Знаешь, когда боги наделили меня столь великой силой, они сказали, что мне придется навеки забыть о своем счастье ради других». Что, по большому счёту, совершенно логично. Разве правильно подвергать пыткам свою душу, устраивая скачки с бесконечным циклом из эйфории и апатии? Да и потом... Сомневаюсь, что нежная и кокетливая дама сможет с лёгкостью поладить с огромной прямоходящей крылатой ящерицей. Ай, да... Думаю, тут ты прав, приятель. Рассмеялся Эйлендилл. «Ой, то есть, о, о боги, о, о, извини, я не хотел тебя обидеть, ну, я просто, все хорошо, не принимай так близко к сердцу», – успокоил эльф хранитель добра. «Я уже все решил, такова моя судьба. О, так, похоже, мы на месте». Эллендилл поравнялся с драконом, и перед его взором открылась потрясающая картина. С небольшого холма открывался вид на цветущую зеленую низину, по которой струилась бурная река. Неподалеку от журчащего потока виднелся большой белокаменный дом с рыжеватого оттенка черепицей, рядом с которым етилась небольшая пристройка с навесом. За домом просматривались очертания веток и голых столов деревьев, что свидетельствовало о запущенности некогда прекрасного сада. «Ого! Вот этот домик тык домик!» – удивился Эллендил. «Согласен, дом и правда чудесный», – сокивал дракон. «Надеюсь, его хозяева окажутся не менее чудесными и гостеприимными. Пойдем, не будем терять времени». С этими словами дракон и Эллендил поспешили в сторону поражающего воображения поместья. Дорога пролетела незаметно, и спустя несколько минут наши герои уже подходили к роскошному дому. Попытки найти хозяина привели их к пристройке, которая оказалась самой настоящей кузницей. На всю округу раздавались тяжелые удары молота, что четко давало понять – мастер был всецело поглощен своей работой. Подойдя немного поближе, друзья разглядели внутри бородатого мужчину который обрушивал тяжелые удары молота на нечто похожее на щит. С каждым ударом искры разлетались все сильнее, пока, наконец, из-под молота мастера не вышел круглый щит с изображением головы медузы горгоны. Кузнец схватил раскаленный щит голыми руками и окунул его в воду. Клубы пара тут же заполонили небольшую мастерскую, быстро устремившись в небо. а. Думаю, Зевс будет в восторге от такого подарка дочке. А, ваше благодетельство. Несказанно рад вас видеть. Но... Как? Вы же находитесь в нашем мире. Неужели вы думали, что сможете незаметно подкрасться к Богу? Ты... Гефест? Вот так встречи не правда ли? Вы первые смертных, кому удалось проникнуть в наш мир. С чем я вас не поздравляю. Знаете ваше добродетельство. Вы зря бросили кузнечное дело. Клянусь щитом палады, такого искусного умельца я давно не встречал. Э, ну э на то были веские причины. Что ж Понимаю, понимаю. Насколько я могу судить, вы пришли за молнией Зевса, ведь так? А, да. А, скажи нам, Гефест, ты знаешь, где ее найти? Знаю. Но сперва вы должны заслужить эту реликвию, когда-то сразившую... Самого Кроноса. Видишь, что черное безжизненное поле? Когда-то это поле было любимым садом моей жены Афродиты. Его питала бурная река, что текла из высоких гор. Но потом в горах случился обвал. Огромные куски скал перекрыли ее. И вскоре река пересохла. Сад стал высыхать и чахнуть на глазах. Моя любимая, не желая видеть, как ее цветущая Эдем умирает, бросилась в горы и больше никогда не возвращалась. Я пытался убрать эти камни, но все мои попытки были безуспешны. Так я и остался. «А почему вы не могли убрать их?» — заподозрил неладный дракон. «Рядом с завалом находится нечто настолько ужасное, что даже сами боги трепещут перед ним». Холодно промолвил Гефест. Элентил почувствовал, как по его спине побежали мурашки. «Лишь тот, кто не ведает, что его ждет, сможет пройти это испытание. Тот кто никогда не сталкивался с божественной силой. Поэтому... Гефест посмотрел на Эллендила. Наши герои почувствовали неладное. Холодный взгляд бога кузнеца не предвещал ничего хорошего. Эллендил, беги на корабль! Это ловушка! Только и успел прокричать дракон, как вдруг мощный удар повалил его на землю. Эльф посмотрел на Гефеста. Тот схватился на ковале несколько подков и ярмо и что из силы швырнул их в дракона. Не успел хранитель добра встать с земли, как впившиеся в землю подковы и ярмо сковали его лапы и шею и придавили к земле. «Что ты делаешь? Отпусти его!» – воскликнул Эйлендил. Хм -хм. «Назовем это залогом, мой длинноухий друг», – усмехнулся Гефест с этими словами. Он повернулся к небольшой постройке рядом с домом и, что есть мочи, свистнул. Эллендил с ужасом увидел, как ворота постройки разлетелись в щепки, и оттуда с диким ржанием выскочили два резых белогривых жеребца и галопом понеслись к дракону. Тот зажмурил глаза и приготовился к худшему. Но едва обуинные жаждой крови кони достигли несчастного пленника, цепи натянулись, и жеребцы, огласив палену безумным ржанием, Остановились. Дракон остолбенел. Эти кони были ему знакомы. «Ты чудовище!» Воскликнул окутанный злобой Эллендил и ринулся на помощь хранителю добра. «Эллендил, стой!» Отчаянный возглас дракона заставил эльфа замереть. «Не подходи к ним!» «Это... кони Диамеда!» «Что? О чем ты?» Опешил Эллендил. «Тебе надо было внимательнее читать летописи», — усмехнулся Гефест. «Эти кони — порождение человеческой жестокости и алчности, жажды зрелищ и страданий ни в чем не повинных людей. Когда-то давно этих прекрасных животных на потеху морили голодом, а затем... Просто бросали им в ни в чем не повинных крестьян. В результате, эти животные перестали есть привычную пищу. Отныне они вечно голодны и жаждут лишь одного — крови и плоти. Если ты не освободишь реку до того, как солнечный диск коснется океана, я разрублю веревки, и тогда... «Защитник слабых отчаявшихся превратится в грудь обглоданных костей. Если же ты успеешь, я отдам молнию Зевса. А если ты не исполнишь обещание?» Дрожащим голосом спросил Эйлендил. «У нас нет выхода!» прохрипел дракон тщетно пытаясь освободиться. Эльдил, в этот раз тебе придется действовать одному. Я уверен, что ты справишься. Что бы тебя там ни ждало, помни, ради кого ты отправился в это путешествие. Что шельф твой друг достоин своего титула. Он и правда рассудителен и умен. Сказал Гефест. У тебя и правда нет выбора. Следуй по реке. Она приведет тебя к завалу. На твоем месте я бы поторопился. В этом мире закат наступает гораздо раньше, чем ваш вашем. понимал. Нельзя терять ни минуты. Эльф последний раз взглянул на Хранителя Добра. Тот лишь еле заметно кивнул и отвел взгляд в сторону конюшен. Наш герой отвернулся, и что есть мочи побежал к источнику. Ефес же, наблюдая, как воин Лориэля проносится сквозь высокую зеленую траву, сминая перед собой разноцветные кустарники, загадочно улыбнулся и медленно направился к кузнице. Элендил все бежал и бежал, не останавливаясь ни на мгновение, все ближе и ближе подбираясь к заветной цели. Дом Гефеста был уже далеко позади. И теперь перед Эльфом был лишь густой тропический лес, скрывавший пугающую неизвестность. Чем больше он погружался в лесную чащу, тем больше подтверждались его опасения. Этот лес был не таким простым, каким казался на первый взгляд. Пальмы превращались в колючие лапы и ели. Высокая трава под ногами превращалась в мох и тропинки из иголок и шишек. То тут, то там виднелись знакомые пни и холмики, на которых росли крошечные грибы. Все это не на шутку напрягало элен Эллендила. Но несмотря на гнетущее чувство опасности, наш герой уверенно двигался вперед. «Как-то все подозрительно тихо», подумал эльф, обхватив рукоятку меча. «Обычно хотя бы птицы поют. поют. А здесь... Куда же ты, ты меня завел, завел, Гефест?» Перепрыгивая поваленное дерево, Эллендил зацепился ногой за длинный сук и тут же плюхнулся на живот, пропахав подбородком засохший ягель. Недовольно простонав, наш герой выплюнул белые отростки мха и медленно поднялся над землей. Стряхнув грязь с камзола и немного оклемавшись, Наш герой посмотрел вперед. От увиденного Элентил не смог сдержать эмоций. Его взору открылась роскошная поляна, покрытая густой травой и цветами всех оттенков радуги, мягко колышущихся на нежных прикосновениях ветра. По поляне резво носились зайцы. В густых кустах черноплодки копошились воробьи, задорным приветствуя чужеземца. Эльф восхищенно ахнул. Он привстал с земли и медленно пошел вперед, чтобы поближе рассмотреть это чудесное место. Внимание нашего героя привлекла небольшая мраморная беседка, в которой сидела девушка в белоснежном платье и бережно касалась нежными пальчиками струнки фары Она что-то еле слышно убивала себе под нос, не замечая гостя. Едва Эллендил ступил на поляну, девушка вдруг замерла и осторожно обернулась. Наш герой остолбенел. Эльф был поражен красотой незнакомки. Плавные черты лица повторяли мягкие изгибы глицинии. Она была стройна, словно молоденькая береза в саду князя Луминеля. Золотистые кудри скрывали взгляд ярких лазурных глаз. Едва Эйлендил уловил взгляд прекрасной особы, он почувствовал, как по телу пробежали мурашки, а лицо расплылось в дурацкой улыбке. «Здравствуй, Эйлендил. Ты не ушибся? Твое падение было очень болезненно». Мягкий голос незнакомки грохотом прибоя раздался в голове эльфа да Еле выдавила себя эльф. И, и правда было не очень приятно. Кто ты? Как ты узнала мое имя? Хм. Разве это имеет значение? Красавица взяла со стола кубок, вышла из беседки и не спеша направилась к очарованному путнику. Я чувствую твою усталость, Элендил. Ты истощен. Бесконечные скитания утомили твою душу. Позволь мне сбросить эти тяжелые оковы с твоих плеч. Эльф ничего не ответил. Он лишь наблюдал, как стройная, ясноокая девушка мягкой походкой идет к нему, плавно размахивая краем свои тоги. С каждым ее шагом Эллендилл ощущал, как его сердце разносит огонь эйфории по каждой фибре его души. Он сам не заметил как потихоньку начал идти навстречу к прекрасной особе. Один шаг, два, три. Настолько неуклюжими казались его собственная тяжелая медвежья поступь по сравнению с легкой, изящной походкой обворожительной девушки. Наконец, Элендил и Золотовласая красавица сблизились. И взгляды пересеклись. Нашему герою казалось, будто он вот-вот утонет в глубине лазурных глаз – Раствориться в магическом очаровании, что доселе не испытывал ни один смертный. Крошечная ладонь незнакомки нежно коснулась щеки и плавно скатилась вниз по шее. «Ни один смертный еще не был так приветствен, как ты», прошептала незнакомка, чувствуя, как сильно бьется сердце эльфа. «Прими этот дар из моих рук, и мы будем любить друг друга вечно. Ты станешь Богом. Тебе будут чужды земные страдания. Твоя душа навеки обретет покой, а сердце будет обливаться реками любви и страсти. Испей же из этой чаши, Эллендил. Эльф посмотрел на чашу. Ярко-красная гладь вина манила эльфа вкусить прекрасный напиток. В голове царил полный хаос. Тысячи голосов побуждали его вкусить запретный плод, недосягаемый ни одним из смертных. Впереди его ждала вечная любовь с девушкой, краша которой не было ни в одном уголке мироздания. Элендил осторожно взял чашу из рук красавицы. Перед тем, как пригубить кубок, наш герой на мгновение посмотрел на свое отражение. Что-то странное показалось ему в нем. Присмотревшись, Он остолбенел. За его спиной ютилась зеленоглазая эльфийка, которая застенчиво отводила взгляд и мягко улыбалась. Она прятала свое крошечное личико за прядью густых темных волос, игриво развивавшихся на ветру. Эллендил узнал ее. Это была Миллионора. Его ненаглядная, наивная, добрая и немного застенчивая красавица Миллионора, который перед отплытием он дал обещание во что бы то ни стало вернуться домой. Та самая Миллионора, любовь которой грела его душу во время шторма, помогала бороться с порождением чудовищной фантазии богов Ротодора и верить в успех казалось безнадежной миссии Ириндил выдохнул и передал кубок обратно незнакомке. «Я не могу», — вздохнул эльф. Девушка резко переменилась в лице. Улыбка в мгновение ока исчезла с ее лица. Она нахмурила брови, глаза наполнились негодованием и яростью. Элендил почувствовал, как легкий ветер сменяется бурным вихрем, терзающим кроны прекрасных деревьев. Элендил застыл на месте, как вкопанный. Он с ужасом наблюдал, как прекрасные волосы красавицы вспенились и застыли, словно змеи-медузы-горгоны. Как змеи. Если такова воля богов, я готов принять заслуженное наказание. Сказал эльф и склонился перед разгневанной богиней. Но разве будет цена любви, мимолетного чувства страсти, если в сердце нет места верности? Я обещал любить Миллионору, обещал вернуться к ней, несмотря ни на что. Если она нарушу это обещание, поддавшись мимолетному влечению, разве будут мои чувства проявлением настоящей любви? Я лучше приму смерть, чем откажусь от клятвы, данной ей. Молчание было ответом эльфу. Вот и конец. Прости, Прости. меня, Миллионора. Секунды... Кажутся нескончаемым потоком вечности. В голове проносится последний момент встречи с ней, Его единственной и неповторимой. Мгновение, еще мгновение. Наш герой смиренно опустил голову и закрыл глаза. Вот-вот растворится он в буре гнева Афродиты. Я не посмею погубить столь чистое сердце, Полное верности, и страстной любви. Эллендил стрепенулся и поднял голову. От ярости на лице Афродита не осталось и следа. Богиня любви спокойно улыбалась, наблюдая за удивленной реакцией эльфа. «Ведь такое сердце для меня самое настоящее сокровище. Ты прошел испытание, Эллендил». «Но... но... как же сад?» Заволновался наш герой. «Он ведь так не зацветет! Для него же нужно столько воды. Не волнуйся, Эллендил». Афродита обняла эльфа и повела его к небольшой пересохшей речке позади беседки. Ее устье было завалено камнями, и лишь кружечные капли воды разбивались о сухую гальку. «Иногда на нашем пути... Возникают преграды, которые кажутся нам неразрешимыми. Богиня любви прикоснулась к валунам. Мы бьем по ней со всей силы, крушим, ломаем, но никакого результата не происходит, потому что порой победить ярость можно только любовью, добротой и верностью идеалам, как ты остался верен своей невесте. Наш герой обомлел. Стоило богине любви прикоснуться к здоровенным булыжникам, как по их гранитной чешуе поползли крошечные трещины, будто бы молния Зевса дробила небеса. В ту же секунду волны с треском рассыпались, как пшеной из порванного мешка, и бурная река наконец смогла вдохнуть полной грудью. Мощные потоки воды с грохотом хлынули вниз по течению. Эллендил только и успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть унесенным течением. Он посмотрел вниз. Река уже неслась вниз по склону к садам. По ее берегам оживали кустарники, деревья и пестрые дикие цветники. Сияя от счастья, эльф хотел было поделиться восторгом с Афродитой, но, обернувшись, никого не обнаружил. Нарюбовавшись вдоволь прекрасным пейзажем, Айнон Прыгая от восторга, словно маленький ребенок, побежал в сторону поместья Гефеста. Второе испытание было пройдено. Дракон опреченно смотрел в чистое лазурное небо и, чтобы хоть как-то заглушить мысль о возможности быть заживо съеденным конями-людоедами, считал проплывающие по небу облака. Фырканье голодных коней сводило его с ума. Он видел, как вокруг него ходят капитаны кораблей, споря о том, надо ли отправлять дополнительную экспедицию в горы. — А вдруг Эллиндил попал в беду? — предположил капитан Дабругар. — Надо что-то делать! Мы можем послать матросов плес на поиски! — Да, отрываем всем бошки! — раздался крик штурмана дракара Шкрога. — там бошки отрывать собрался, умник, — усмехнулся старпом Галеры Аминор. «Элендил справится, я в этом уверен». М. «Ну, насчет поисков, это неплохая идея», — согласился Туримар, почесывая густую бороду. «Орин!» — окликнул он штурмана. «Ты принес порох?» «Да, капитан!» — отчеканил гном с ярко-рыжей бородой и шрамом на правом глазу. не вери, Борон последние бочки приносит! Скоро последние мушкеты заряжать будем!» «Не знаю, господа», — подметил кульей, наблюдая за густыми зарослями через подзорную трубу. «По-моему, они нам не особо помогут». «Эй, Гефест! Почему вы должны поверить, что ты не отправил Эллиндела на верную смерть? Зачем мне это делать?» — возмутился кузнец, оторвавшись от рассмотрения подковы. «Это было бы нечестно с моей стороны. Я же не гермес». Уговор есть уговор. Гефест! А можно задать вопрос, пока меня не съели? Спросил дракон, наблюдая, как рвутся веревки коней Диамета. Вам можно, ваше добродетельство. Пробасил бог кузнец, рассматривая щит Афины. Почему вдруг Хенгерт решил выступить против богов? Продолжил дракон. Должна же быть у него какая-то веская причина. И... «Если есть Хранитель Добра, Защитник Слабых и Отчаявшихся, Порядок, одним словом, то должен быть и Хаос». Гефест вдруг замер и обернулся. «Хм... Да, так и есть», — ответил Гефест, положив инструменты на наковальню, и подойдя к Связанному Дракону. «Почему вы спрашиваете об этом сейчас? Что же такого вы могли сделать, чтобы герой битвы силами Тартара выступил против всего Пантеона?» Продолжил Дракон. «Почему я ничего не знаю о своем отце и матери? Я начинаю подозревать, что все эти события неразрывно связаны с моим прошлым о котором предпочли забыть». Гефест нахмурился и присел рядом со связанным драконом. «Ответы на некоторые вопросы ваше добродетельство требуют времени», сказал кузнец. «И поверьте, правда может оказаться для вас хуже лжи. Так что... «Смотрите, там впереди!» Разговор Богу кузнеца и хранителя добра прервал возглас Тирена. Матрос отчаянно указал в сторону холмов. Все тут же оторвались от своих дел и уставились на неописуемое красивое зрелище. По склону холма струился широкий бурный поток, огибая камни и валуны. В местах, где он касался земли, тут же росли деревья, и кустарники с пышными груздями ягод и плодов. Поток стремился в сторону чахлого сада Афродиты, перед которым стояла массивная скала. Прошли доли мгновений, и все, собравшиеся возле дома Гефеста, ахнули от удивления. Поток вписался в поворот реки и со всего размаху врезался в булыжник. Всплеск засверкал всеми цветами радуги и заблестел, словно бриллиант на свете лучистого Гелиоса. Казалось, волна почти коснулась небосвода, словно скороход гермес, и тут же с грохотом упала на засохший сад. Но на этом чудеса не закончились. Не успели собравшись перевести дух, как вдруг из зарошенной живительной влагой земли стали появляться деревья всех цветов и видов – яблони, розы, хоризонтемы, пионы, желтые стебли ириса. То и риса. Перед взором бога кузнеца и путешественников Выскакивали все новые и новые растения Ровными дорожками потянулись пурпурные шеренги лаванды Между ними потянулись вверх ивы и персиковые деревья В конце концов представление завершилось потрясающей кульминацией В центре сада раскинула свои роскошные волосы ива Тут же зашелестевшая своей пышной листвой Получилось! Кулиель был не в силах поверить своим глазам. Присмотревшись, он увидел, как вниз по склону, чуть не утопая в море из ультрамариновых васильков, бежит, сломя голову Эллендил, размахивая руками и заливаясь радостным смехом. «Кулиель! Кулиель! Мы это сделали!» Капитаны и матросы огласили окрестности дружным криком восторга. Дракон, облегченно выдохнув, снял с себя оковы, Улыбнулся и не спеша направился к радостной толпе. Все обнимали и поздравляли Эллендила, Который лишь смущенно улыбался И радовался, что второе испытание богов было позади. «Ха! Молодчина, Эллендил!» Сказал дракон. «Ты спас мне жизнь. Я буду навеки тебе благодарен». «Что ж, можно сказать, я вернул должок» улыбнулся Эльф. «Князь бы гордился тобой», сказал капитан Альтонар, обняв своего соратника. «Эльнора Атманис, Эйлендил. Эльнора Атманис, капитан», кивнул Эйлендил. «Ха! Ну ты, зараза ушастая!» засмеялся Кулиэль, похлопав своего товарища по спине. «Я знал, что у тебя получится! Ты бы видел, что творил этот чешучатый защитник, пока тебя не было! о Это на целый день хватит рассказов. Кули, ничего я не делал? Возмутился дракон. Ага, ага, ну-ну, заливай давай. Усмехнулся Кули. Не делал он. Ладно, потом расскажу. Это все мелочи. Ты лучше... Что ж, Эллендил, твоя верность заслуживает самых высоких похвал. Раздался громкий бас. Все тут же притихли и обернулись на голос. Перед участниками похода стоял Гефест, облаченный в защитный фартук и золотой шлем. И рядом с ним, обнимая крепкое тело, стояла хрупкая Афродита, улыбаясь эльфу. Ты доказал, что в жителях Единоземья все еще кипит верность и честь, что их характер и мужество не сломить ни страхом, Не искушением Что в вас Еще есть место Настоящей любви С этими словами Афродита нежно поцеловала своего супруга Я сдержу свое слово Молния Зевса Будет вашей С этими словами Хромой кузнец заковылял В сторону кузницы Все остальные Молча последовали за ним Чтобы увидеть кузнеца Ротодора За работой Вскоре вокруг кузницы столпились почти все участники экспедиции. Так всем не терпелось увидеть, как рождается оружие, сокрушившее титанов. Гефес взвалил на свой дубовый стол кузнечный штамп и принялся раздувать печь. Жар был настолько сильный, что дракон поспешил отойти подальше, чтобы не упасть в обморок. Остальные, покрываясь потом, продолжили смотреть на работу мастера. Тем временем Гефест взял большой серебряный ломоть и кинул его в горн. И снова принялся бог кузнец раздувать печь. Плавится металл, краснеет, словно солнце на закате. Жара в кузне стоит, словно в тартаре. Расплавился металл, рыжим стал, словно магма. Кузнец взял в руки клещи и аккуратно зацепил раскаленный до красногорн. Все с замиранием сердца наблюдали как расплавленное вещество заполняет форму молнии, шипя, словно гадюка. Как только металл чуть затвердел, Гефест взял щипцами раскаленную форму и положил на наковальню. Все не отрывая взгляда, завороженно смотрели, как кузнец Олимпа достал большой молот и приготовился ковать. Он замахнулся и что из силы ударил по молнии? Ляск! Грохот! Все вздрогнули, посмотрев наверх. Небо содрогнулось. Тучи заволокли солнечный свет. Еще удар. Снова ляск, Снова грохот грома. Удар. ляск, Грохот. Удар. ляск, Грохот. И вот, когда перед изумленными спутниками появилась раскаленная молния Зевса, Гефест быстро окунул ее в ведро с водой из реки Стикс. Яркая вспышка озарила кузницу. Вода закипела. Из ведра повалили густые клубы пара. Наши герои победились назад, закрываясь от ослепительного яркого света. Ефест взял молнию в руку и посмотрел на нее. Оружие, победившее Титанов, искрилось и светилось ярким, ослепляющим светом. Кузнец взял большой тубус и аккуратно положил молнию в него. Захлопнув кожаную крышку, он бережно передал оружие громовержца Зевса в руки Элендила «Спасибо», — учтиво поклонился эльф, приняв дар Гефеста. «Что ж, пора прощаться. Нас ждет опасный путь к последнему артефакту». «У страха глаза велики, друзья мои», — ответил кузнец. «Вам предстоит столкнуться с ужасами Тартара, настоящим воплощением апатии и мрака. Что бы вам ни встретилось на пути, Помните, самый страшный враг, что может встретиться вам на пути, будете вы сами. Да наполнит Посейдон ваши паруса попутным ветром. Спасибо, Гефест. Дракон учтиво поклонился и направился в сторону кораблей, куда уже стягивались последние группы матросов. Впереди... Наших героев ждало последнее испытание, После которого Они вновь смогут вернуться Домой. Глава седьмая Эллендил Стоял на правом борту Триремы При туском свете фонарей И наблюдал, как по правому борту Сокрушая мощным носом Водную гладь, несся потрепанный Дракар капитана Добругара. На его палубе бродили только вперед смотрящий до да несколько матросов, которым выпал жребий, стоять на посту в эту холодную ночь. За ним виднели силуэты парусов галеры, боровшиеся с мощными волнами, окотовавшими палубу. Эльф тяжело вздохнул и вынул из ножен острый кинжал. Он был похож на лепесток ивы, который рос во дворе поместья его отца. В голове Стали страницы за страницей имитаться воспоминания о давно минувших днях. Умрет ли этот секрет вместе с ним? Или, быть может, стоит им поделиться? Может, Кулиль готов? Но умеет ли он хранить секреты? «Эй, Эллендил!» Раздался чей-то громкий голос сквозь раскаты волн. Эль встрепенулся и посмотрел в сторону. Возле освещенной ярким светом ламп каюты Рядом с рулевым стоял Куриэль и, оперевшись на мостик, жестами звал друга к себе. Наш герой пожал плечами и направился навстречу другу. Поднявшись по скользкой лестнице, Эллендил поздоровался со стоявшим за штурвалом Тиреном, осторожно открыл дверь и робко вошел внутрь. Куриэль сидел за столом и что-то чертил на карте, тщетно пытаясь немного развлечься. «Привет!» Поздоровался эльф, закрыв за собой дверь. «Никак не спится?» «Ой, черт бы побрал это путешествие!» Пророщал Кулиэль, осторожно передвинув ножку циркуля. «Плывем неизвестно куда. Даже курс изменить не можем. Компас крутится как бешеный. Я чувствую себя... Ох... беспомощно «А я уж думал, ты привык». Усмехнулся Эйлендил. Я уже перестал замечать, сколько дней прошло с тех пор, как мы отчаялись. Но, раз мы еще не превратились в пепел, время еще есть. А, это, ты хотел о чем-то поговорить? Да-да, ты не ошибся. Закивал Кулиэль, отложив циркуль и свернув карту. Мы с тобой дружим уже... 20 лет. А по душам поговорить ты не удалось. <связь> ну, я весь ваш, капитан. Засмеялся эльф, раскинув руки и присев на стул напротив друга. Что бы вы хотели узнать? Эм... В тот вечер, когда мы готовили корабли к экспедиции, князь Луминель назначил тебя на корабль капитана Альтонара, как и прочих моряков. Но... Ты отказался и попросил назначить тебя на мой корабль. Почему? Эллендил напрягся. Улыбка сползла с его лица. Эльф задумчиво посмотрел в окно каюты и вздохнул. А... Я не уверен, что могу об этом рассказать. Ответил Эльф. Все-таки... Слишком личное. С другой стороны... Мой близкий друг И Причин Не доверять тебе смысла нет Только Обещай, что Никому не расскажешь Конечно, Эллендил Закивал Кулиэль, внимательно слушая Собеседника Я нем как могила Видишь ли, я уже Встречался с Хранителем Добра Тихо сказал Эльф Давным-давно когда еще был жив твой отец. Капитан обомлел. Чего? Как это возможно? Кулель был не в силах поверить своим ушам. Однажды, задолго до того, как началась вся эта суматоха с богами, моя мама рассказала, что как только я родился, я подхватил какую-то страшную болезнь, которая каждый день убивала меня. По всему телу были большие зеленые бородавки с кислотой, которые лопались и обжигали мою кожу. Из нарывов сочилась кровь, заливая простыни. Мне не мог помочь ни один знахарь, сколько бы мама не предлагала денег. В один день по городу прошла молва, что в единоземье вновь объявился хранитель добра. И тогда мама, отчаявшись, решила искать помощь у него. Она взяла меня на руки и в отчаянии побежала к толпе возле ворот. Там стояли хранитель добра и твой отец. В тот момент она поняла, что это был последний шанс спасти мою жизнь. Мама подбежала к нему и со слезами на глазах стала молить о помощи. Тогда хранитель добра дотронулся до меня и вылечил. Мама была счастлива, как никогда. Естественно, я узнал об этом гораздо позже, когда мне исполнилось 20 И с тех пор я искал своего спасителя, чтобы отблагодарить его. Но удача улыбнулась мне только в этом году. Эллендил. Кулиль схватился за голову. Как? Почему ты раньше молчал? Ну... «Даже не знаю». Пожал плечами эльф. «Просто... Мне все не хватало смелости сказать ему об этом. Да и сейчас я не готов. Может, все-таки стоит? Ему ведь будет приятно. Я знаю, но просто...» Хотел было закончить Эйлендил, как вдруг раздался стук в дверь каюты. «Ладно». Потом поговорим. Сейчас есть дела поважнее. Ответил Кулиэль и прокричал. Что случилось, капитан? Дверь отворилась, и в каюту вошел молодой матрос. Впереди земля. Похоже, мы на месте. Спасибо, Тектус. кулиль схватил со стола подзорную трубу и абордажный палаш и зашагал в сторону двери. Ну, вот и все. Пойдем, Эллендил. Мы скоро вернемся домой. С этими словами... Наши герои стремились к носу Триремы. Матросы на палубе наблюдали за огромной черной горой, которая окружал густой серый туман. Из верхушки горы валил густой черный дым, растворяясь в мрачном небе. Чем ближе корабли приближались к таинственному мрачному месту, тем больше страх закрадывался в сердца матросов и капитанов. «Во дела?» — сказал Эллендел, с опаской смотрясь вдаль. «Мне как-то не по себе». «Чувствуете? Будто самаид смотрит тебе в душу!» «А что ты ожидал от Тартара? Песчаных пляжей и красивых девушек?» — спросил Антонор. «Ах, было бы неплохо», — мечтательно сказал элендил «Не хочу тебя расстраивать, но Персифона уже занята», — сказал Кулиэль, раскрыл трубу и стал всматриваться в гнетущее очертания «Неплохой пейзаж, правда?» — спросил дракон сложив широкие крылья. Но я бы тут не задерживался. Уж слишком как-то гостеприимно. Хм, сейчас бы в бессмертном шутить о смерти, да, ваше добродетельство? Съязвил Тектас. Лучше уж веселить Танатоса, чем злить. Правда, Тектас? Спросил дракон и уставился на собеседника. Матрос побледнел и замолк. Что верно, то верно. Согласился Эллендил и обратился к Кулиэлю. «Что прикажете, капитан?» «Подойдем чуть ближе и бросим якорь», — ответил наш герой. «Вон в той бухте». Он указал на небольшую акваторию, свободную от скал. «Она вроде достаточно глубокая для нашей осадки. Туриемару, похоже, придется спустить шлюпку. Его фрегат там не пройдет. Надо его предупредить. Похоже, он и так это заметил», — подметил дракон, — увидев, как фрегат бросил якорь недалеко от берега. На борту корабля началась суета. Матросы цепляли канатом шлюпку и поднимали ее над палубой. Тем временем, дракары и Галера осторожно двигались вдоль опасного лабиринта, стараясь не разбить каркас об острые скалы. Кулиэль маневрировал в черных водах, омывавших мрачное царство Аида. Леденящие душу звуки витали среди такелажа, колыша натянутые, слома струны кефара веревки. Матросам казалось, будто бы души умерших резали их нервы, пытаясь окончательно свести с ума. Мертвый холод обжигал путников, закрадываясь в самые дальние уголки души. Спустя несколько напряженных минут Куриэль облегченно выдохнул. Тририма мягко уткнулась носом в берег и замерла на месте, раскачиваясь, На волнах. Дракор и Галера причаяли чуть дальше, где позволяла осадка. — Мы на месте, — сказал Кулиэль, бросив штурвал. — Бросить якорь! Отдать швартовые! Есть бросить якорь и отдать швартовые! — отчеканил Антонор и тут же побежал на палубу. — Пошевеливайся! — команда вновь засуетилась. Матросы схватили канаты и попрыгали на берег, крепко привязывая веревки к скалам. Антонор и Тирен подняли якорь и сбросили его за борт. Рака зацепились за скалы, что уперся в черными водами берег. Крепкая веревка натянулась, и Трирема замерла, слегка покачиваясь на морской рябе. Кулель и Лендил и Дракон потихоньку спустились с борта корабля и направились вглубь берега. «Капитан, нам пойти с вами?» спросил Тирен, убирая блинт с бушприта. «Нет, тиран. Вы останетесь здесь и будете смотреть за кораблями», ответил кулиль «Если что-то пойдет не так, мы сможем быстро убраться отсюда». «Но куда?» спросил Альтанар. «Если мы не достанем глаз Фобоса, нам нет пути назад. Наш мир обречен. Просто... «Дождитесь нас, хорошо?» Вздохнул Кулиэль, посмотрев на озванованное лицо капитана. Эльф кивнул, пожелав путникам удачи, поспешил обратно на корабль. «Но, если мы не вернемся, все же попытайтесь доплыть до Эльдораса. Быть может, боги простят нам один артефакт. Хорошо, капитан». Кивнул Альтонар. «Для нас было честью поймать попутный ветер вместе с вами». Кулиэль улыбнулся. Он понимал, что, возможно, видел своих спутников в последний раз. Шанс не вернуться из царства смерти был очень велик. Капитан вспомнил про Судалу. «Она ведь ждет меня», — подумал Кулиэль, полез в карман Камзола и достал оттуда деревянную свистульку. Сердце капитана сжалось и заныло от невыносимой тоски. Ураган мыслей вновь разбушевался, терзая рассудок. «Альтонар!» — окликнул капитан эльфийской галеры Кулиэль. Тот отвлекся от беседы с боцманом и поспешил к нашему герою. «Что я могу для вас сделать?» Эльф посмотрел в глаза коллеге. «Дайте руку!» — попросил наш герой. Альтонар с недоумением посмотрел на Кулиэля и медленно протянул руку. Кулиэль аккуратно положил шатый кулак на ладонь капитана и передал эльфу свистульку. «Что это?» — спросил эльф, осматривая предмет. «Это... подарок моей невесты», — ответил Кулиэль. «Перед отплытием она передала его мне и велела беречь как зенит суока. Если со мной что-нибудь случится...» Наш герой на мгновение запнулся, «Ком» застрял его горле. «Если вдруг я не вернусь, передайте ей, что мое сердце всегда принадлежало ей». «Конечно, капитан», — кивнул Альтенар и убрал свистульку в карман роскошного кафтана. Кулель шмыгнул носом и крепко обнял эльфа. Тот на гонорение опешил, но понимающий закивал — И похлопал товарища по спине Спасибо Кулель вытер скупую слезу И отправился к Эленделу и дракону Которые уже стояли возле тропы Ведущей Прямиком в мрак бога Подземного царства Подождите, капитан Кулель обернулся Альтонар вытащил из кармана монетку И бросил ее нашему герою Возьмите Она вам пригодится Кулиэль кивнул и бросился догонять остальных. Капитан Альтонор улыбнулся и неспеша направился к кораблям. Место стоянки кораблей было уже давно позади, когда Кулиэль, Эленди и Дракон пробирались через мрачные извилистые проходы, которым, казалось, не было числа. В пути их окружали стоны и крики умерших, плачивших жалкое существование в мраке подземного царства. «Этой дороги нет конца», сказал Кулиэль. «Я чувствую холод, будто мою душу терзает свирепая снежная буря. О, да, ужасное место», прошептал Элиндил. «Этого еще Тартара не видели, друзья мои!» раздался чей-то задорный голос. Наши герои встрепенулись, огляделись по сторонам. «Там настолько жутко, что порой даже боги трепещут перед ним! Те, кто попал туда, уху, обречены на вечные страдания! Кто ты?» Воскликнул дракон. Ха, что ж вы, ваше добродетельство, не признали?» Перед ошарашенными героями появился парящий на землю юноша. Он был одет в белоснежную догу, на ногах были небольшие сандалии с крошечными белыми крылышками. На голове шустрого молодого человека был небольшой золотой шлем, на котором также ютились крошечные крылышки. В руке он держал крылатый жезл Кирикион. «Гермес?» – удивился Эллендил. «Да, это я собственной персоной». Бог-вестник учтиво поклонился и уселся на небольшую скалу. «Я, кажется, догадываюсь, зачем вы пришли. Вам нужен глаз Фобоса, не так ли?» «Все верно», — ответил дракон. «Ты знаешь, где нам его отыскать?» «Конечно!» — кивнул Гермес. «Но для начала вам нужно пересечь Стикс». «Надеюсь, вам есть чем заплатить Харону?» э -э «Конечно!» Сказал Кулиэль, показав боговестнику монету Тот улыбнулся и закивал Я понял Что ж, прошу за мной Не отставайте С этими словами он припустил вперед Наши герои быстро последовали за ним Дорога до реки Стикс была усеяна множеством камней и валунов Из-за чего наши герои еле-еле поспевали за богом скороходом Ущелье было довольно узким, из-за чего иногда путникам приходилось проталкивать друг друга вперед. Наконец, Гермес вывел Кулиэля, Элентила и Дракона к берегу реки Стикс. На ее берегу стоял старец в капюшоне и черном плаще, который скрупулезно пересчитывал заработанные монеты. «Эй, Харон!» Окликнул фигуру в капюшоне Гермес, старец обернулся. Наши герои вздрогли от одного лишь вида жуткого перевозчика душ. Усталое морщинистое лицо было бледным, словно известняк. Седая борода, доходившая почти до груди, скрывала морщинистую кожу, будто бы натянутую на скелет. Длинные тонкие пальцы сжимали длинное потрескавшееся весло, которым прислужник Аида отталкивал души, не сумевшие заплатить за переправу. Глаза Харона смотрели в пустоту, будто бы прожигая насквозь опешивших от испуга путников. «Чего тебе нужно, неугомонный юнец?» — спросил Харон леденящим душу басом. а Здравствуй, дорогой друг!» Восликнул Гермес, кинувшись обнимать угрюмого перевозчика. «Сделаешь еще коль шаг, погрее весло», — холодно ответил перевозчик. Улыбка с лица Гермеса сползла так же быстро, как и появилась. Он вздохнул и продолжил. «Ладно, понял. Как всегда, плохой день. Слушай, помнишь, Аид говорил что нужно будет пропустить кое-кого к фобусу Вот, я их привел. Харон посмотрел за спину Гермеса и ответил. У них деньги есть? Конечно, друг мой, конечно. Улыбнулся Гермес и обернулся к нашим героям. Ведь есть же? Есть. Ответил Кулиэль и, достав из кармана монету, просил ее Харону. Эллендил и дракон опешили от удивления. Не успела монетку упасть в лодку, как перевозчик Молниеноса схватил ее и аккуратно положил в кожаный мешочек на поясе. «Что ж, путники, я перевезу вас на ту сторону», кивнул Харон, направившись в сторону своей лодки. «Прошу за мной». Трое отважных путников поспешили вслед за старцем. Как только все вступили на борт лодки, Гермес сказал. «Что бы вы там не встретили, всегда помните о том, что привело вас сюда. Не позволяйте Фобосу манипулировать вашими чувствами!» «Спасибо, Гермес!» Учтиво поклонился дракон. «А как нам вернуться обратно? Как только вы пройдете испытание все разрешится». «Само собой», — ответил бог-гонец, провожая отчаливавшую лодку. «Пусть тюхе будет с вами в сей час!» Не успел дракон ответить что-либо напоследок, как Харон уже повернул на одном из притоков, и Гермес исчез из виду. Впереди был лишь туман и тьма, освещенные тусклым фонарем лодки Харона. Путь до Творца Аида был неблизок. Эллендил и Дракон наблюдали, как лодка преодолевает порог за порогом, минуя мрачные достопримечательности царства мертвых. Они видели Елисейские поля, где радостно резвились души праведников, заслуживших милость богов, и мрачные глубины Тартара, окруженные медной стеной, где были навеки заперты Титаны Кроноса, когда-то чуть не уничтожившие Единоземья, и обреченные на муки грешные души. Их крики и стоны сводили героев с ума. «Неужели такая судьба ждет всех жителей Единоземья?» прошептал Кулиэль, наблюдая, как на вершину горы взбирается истощенный мужчина, толкая перед собой огромный камень. «Нет, если мы пройдем это испытание», успокоил капитана дракон. Боги ждут, что мы отступим, потеряем надежду, перестанем бороться, но они ошибаются. И пусть порой наши попытки кажутся им бесполезными, как труд того мужчины, мы всегда боремся до конца, потому что помним, ради чего мы это делаем. «Мы на месте», — сказал Харон. Друзья отвлеклись от разговора и посмотрели вперед. Увиденное поразило их до глубины души. Перед их взором открылся огромный дворец, усеянный тысячами колонн и фронтонов. Гигантские фасады освещались светом тысяч факелов, разбавляя кромешную тьму подземного царства. Огромные барельефы рассказывали историю победы над титанами в далекие времена, когда боги встали вместе со смертными на защиту Единоземья. Путники не смогли сдержать эмоций. Таких огромных красивых орнаментов они не видели ни в одном известном архитектурном стиле. Ни один храм не был украшен так, как этот Исполинский дворец. Как только лодка пристала к берегу, дракон и Элендил и Кульель поспешили сойти на землю. Перед ними была огромная лестница которая вела наверх, прямиком в тронный зал обители Бога подземного царства. Вы первая смертная, зашедшие так далеко в царство Ида. Пробасил Харон, отталкиваясь от берега. Всего лишь одно испытание отделяет вас от возвращения домой. Всего один шаг отделяет вас от покоя и умиротворения. «Не позвольте темным сторонам ваших душ превратить все, через что вы прошли, в прах!» «Спасибо, Харон!» — ответил Кулиль. «Мы последуем твоему мудрому совету!» Угрюмый перевозчик кивнул и отчалил обратно, чтобы вновь забрать в последний путь грешные души усопших. Наши герои остались один на один с последним испытанием богов. Пути назад не было. Оставалось только принять правила игры Аида и добыть глаз Фобоса. Что ж, осталось совсем немного, сказал Кулиэль. Даже не верится, что мы прошли столь долгий путь вместе. Он посмотрел на дракона. Для меня было честью познакомиться с тобой. Это было прекрасное путешествие. Взаимно, Кулиэль. Улыбнулся дракон. Возможно, если бы я не отправился тогда на бои, чтобы поддержать Кулиэля, мы бы никогда и не встретились, ваше благодетельство. Сказал Эйлендел, положив руку дракону на плечо. Я благодарен судьбе, что наши линии жизни пересеклись столь опасным и в то же время захватывающим путешествием. Все трое засмеялись и обняли друг друга. Ну «Ладно, ладно, о, вот. полно разговоров, а то я сейчас сразу плачусь». Засмеялся дракон. «Время спасти единоземье. Как всегда, в точку, ваше благодетельство!» Закивал Иллендил. «В путь, друзья!» С этими словами отважная троица стала подниматься по высокой лестнице ведущие прямо в обитель Аида. Они еще не знали, насколько суровое испытания им было уготовлено судьбой. Внутри дворец был в себе множеством статуи барельефов, которые поражали своей красотой и монументальностью. Проходя сквозь освещенный тусклым светом факелов зал, отважная троица лицезрела различные моменты истории диноземья. От зарождения королевств и объединения разрозненных племен до победы на кельтарийских равнинах. Да уж. Восхищенное эхо дело понеслось по пустующим залам. Это не сравнится ни с каким замком короля. Потолок в опочивальне князя по сравнению с этим набросок неумелого художника. И не говори, подтвердил Гулиэль. «Какой же огромный этот творец. Никогда ничего подобного не видел. Ваше благодетельство, а что это за полотна на потолке?» «Похоже, это вся летопись нашего мира с момента его сотворения», — предположил дракон, разглядывая привлекшее его внимание изображение тираннозавра. Он пощупал свою морду, сравнил ее с мордой ужасного хищника, затем потрогал свои острые клыки и представил размеры зубов этого хищника, ушедших времен. Ха -ха, любопытно. «Ваше благодетельство, не останавливайтесь!» окликнул дракона Эллендил, поднимаясь по лестнице в сторону огромных дверей. «Мы почти на месте! Кажется, это вход в тронный зал. А? Да-да, уже иду!» засуетился дракон и бросился догонять друзей достигнув входа отважная троица навалилась на крепкие металлические створы и двери с громким скрипом отворились иив ошеломленным героем огромный зал уставленный множеством колонн и освещенный светом тысяч факелов в конце зала возвышался трон бога подземного царства на котором сидела фигура оплоченная в серебряные доспехи и длинную черную мантию исполосованную различными причудными узорами. Лицо существа скрывал капюшон, из тьмы которого виднелись огромные, горящие ярким зеленым пламенем, глаза. «Приветствую вас, путники!» раздался слегка скребучий голос существа, разнесшийся эхом по пустующему залу. «Вы проделали долгие праздники, чтобы добраться до обители бога подземного царства. Жаль, что вам так и не удалось встретиться снова. «Ха -ха, пожалуй, одного раза нам хватило с лихвой, ответил Эллендил, осматриваясь по сторонам. Милое тут у вас местечко! Ха -ха -ха, а вы щедрый на комплименты, милый друг. Усмехнулся таинственный незнакомец. Я обязательно передам их хозяина. «Он будет доволен». «Кто ты?» – спросил кулиль «Покажи нам свой лик!» «При всем моем уважении, капитан, вы не в том положении, чтобы требовать чего-то». Засмеялся собеседник, встав с трона. «Все не так просто, как кажется. Проблема в том, что у меня нет лица. Оно меняется в зависимости от того, «Кто стоит передо мной?» «И что э, же его меняет?» Заподозрил неладный Эйлендил. В этот момент бог посмотрел на эльфа, убрал капюшон и в ту же секунду наш герой отпрянул назад от неописуемого чувства ужаса. На него смотрели пустые глазницы окровавленного лица Леоноры, исполосованного жуткими рваными ранами. «Ваш страх», – засмеялся бог, тут же надев капюшон обратно. «Ведь я – Фобос, бог ваших самых потаенных кошмаров. Мне известно все о ваших страхах, то, чего вы боитесь больше всего. я сказал, что вам нужен мой глаз». «Что ж, если того требует сам Зевс, да будет так. Все равно я смогу отрастить новый. Но вы ведь не думали, что все будет настолько просто?» Фубос усмехнулся и поднял руку вверх. Из пола дворца с жутким грохотом вырвалась скала с огромными металлическими цепями, которые... Словно змеи обхватили руки и ноги Эллендила и намертво приковали к Монолиту. Тщетно пытаясь освободиться, эльф дергался из стороны в сторону, напрягал все свои силы, чтобы вырваться из плена. Но все попытки сбросить оковы были безуспешными. «Эллендил!» <связывая> Испугался дракон и ринулся на помощь. Но тут же совершенно неожиданно почувствовал, будто земля уходит у него из-под лап. Пол провалился, и Хранитель Добра упал на дно глубокого мрачного колодца. Даркон хотел было выбраться наверх, но тут же, откуда ни возьмись, с потолка упала огромная металлическая решетка, сведя все шансы выбраться к нулю. Все усилия сломать, поднять или прогрызть решетку были безуспешными. Казалось, ее короян намертво вцепились в пол обители Аида. «Что ты сделал?» гневно воскликнул Кулиэль вытащив саблю из ножен. «Отпусти их!» «Какой смысл испытания, если нет никаких условий?» произнес бог страха. «Я дам тебе свой глаз, Кулиэль, и вы все сможете вернуться домой, если ты пройдешь мою Ордалию. Никаких подвухов, все честно. Но если же нет...» Я принимаю твои условия, Фобос, смиренно согласился капитан. Какое испытание ты приготовил для меня? О, -о, -о, О. Дорогой друг, тебе точно понравится, засмеялся Фобос и начал что-то шептать себе под нос. Кулиль насторожился и крепко вхватил саблю двумя руками. Свет в зале померк. Капитан хаотично метался со стороны в сторону. Удар можно было ждать откуда угодно. Внезапно он почувствовал чьё-то присутствие за спиной. Резко обернувшись, кулель застыл от удивления. В нескольких шагах от него стоял его двойник. Тот же камзол, те же сапоги, те же волосы, усы, черты лица, даже сабля в руках. С первого взгляда капитан подумал, что Фобос поставил перед ним своё отражение, однако что-то странное оказалось Кулеюлю в этом образе, что-то по-настоящему жуткое таилось внутри этого творения Бога Страха в его безумном взгляде, наполненном чистой ненавистью, яростью и безумием. На лице двойника играла безумная улыбка переходящая в аскал. «Кто ты? И зачем притворяешься мной?» Воскликнул наш герой, выставив саблю вперед. Двойник расхотался и ответил. «Идиот! Как посмел ты принять мой облик, чудовище?» «Я не понимаю», опешил Каулель. «Потому Может, что тебе ты... этого не дано». Огрызнулся двойник. «Лишь один из нас выиграет эту схватку и вернется домой. Я уже предвкушаю, как здорово мы проведем время с Судалой. Ведь именно такого ку она ждет домой. Победителя, а не какого-то неудачника, который даже не смог спасти своих друзей». Отважный мореход почувствовал, как в его сердце пробуждается вулкан ненависти и первобытной ярости. Мышцы постепенно наревались мощью, которую он доселе никогда не испытывал. Дыхание стало тяжелым. Сердце заколотилось, словно выпущенная из клетки бешеная собака. На лице застыл звериный оскал. Глаза налились кровью. Вулкан чувств вот-вот готов был выплюснуть обжигающую магму гнева. «Я тебя уничтожу!» Заорал Кулиэль и с криком ринулся на своего врага. Он размахнулся и что из силы рубанул тяжелой саблей. Ляск! Двойник поставил под удар свой меч. Противники свиснулись в схватки не на жизнь, а на смерть. «Удар за ударом! Удар за ударом! Удар за ударом наносят они! Удар!» Лезвие сабли двойника чиркнуло по камзолу Кулиэля. Наш герой застонал. Из раны брызнула кровь, это еще пуще прежнего раззадорило юношу. и став яростный вопль, Кулиль принялся с пущей силой обрушивать удары на двойника. Ляск! Удар! Удар! Еще удар! Пот застилает глаза, растрепанные волосы хлестают щеки. Вновь страшный рубящий удар. Кулиль уклонился и полоснул двойника по груди. Враг истошно завопил, но Кулиль не услышал как раздался другой крик со стороны. Прикованный к скале Эйлендил корчился от боли. Из рваной раны на его камзоле струилась алая кровь, которая быстро струилась в яму с драконом. «Откуда эта рана?» – подумал Эйлендил, наблюдая, как струйки крови стекают в яму. «Это все, на что ты способен!» – воскликнул Кулиэль, отразив очередной мощный удар своего двойника. «Я не остановлюсь ни перед чем!» лишь бы спасти своих друзей. <смех> Твоя ярость бесполезна. Расхохотался двойник, спущая стервенелость и обрушивая удар за ударом. «Я все равно буду сильнее и уничтожу ваш мир! Заткнись! Я не позволю!» – завопил кулиль и продолжил осыпать противника ударами. «Удар! ляск Удар! ляск Боль! Боль! Боль!» Тяжелая тупая боль зажала тело Кулили в тисках. Ноют раны. Но ярость сильнее. Все сыплется удары на двойника. «Порез! Порез! Еще порез!» Враг оступился. «Вот шанс!» Кулиль с яростным криком замахнулся и обрушил страшный удар на двойника. Вновь лязг стали огласил «Просторный зал». Двойник поставил меч и тут же отбросил Кулеиля назад. Эллендил закричал от боли. Он заметил, что на его груди появилось еще больше рваных ран. Силы оставляли его. Кровь ужилилась бурной рекой, затопляя бездну, где был заточен дракон. Хранитель добра с ужасом чувствовал, как красная флегма затопляет колодец, как его тело все больше и больше погружается в кровавую ванну. Страх утонуть заиграл с новой силой. Дракон начал паниковать, брыкаться из стороны в сторону, тщетно пытаясь сбросить себя крепкие оковы. Акулиэль тем временем все бился не на жизнь, а насмерть со своим врагом. Удар! Подсечка! Упал враг на землю! Наш герой перехватил саблю и обрушил ее вниз. Враг ловко увернулся и рубанул мечом. Он быстро вскочил и с яростным криком ринулся на капитана флотилии спасения. Последний выстрел вперед саблю. Раздался жуткий треск. По полу Дворца Аида поползли разломы. Колонны задрожали и стали падать, словно град, с треском разбиваясь пол. Каждая минута кажется вечностью. Бьются и бьются два куриеля, теша бога войны. Рану за раной наносят друг другу враги. А гнев растет и растет. На теле Эллендила нет живого места. Рана за раной, рана за раной терзают его тело. Все струится и струится, кровь в яму. Чувствует эльф, как силы покидают его. Дракон застыл в ужасе. Кровь уже затопила тело и подбирается к морде и носу. Дышать становится труднее. Паника. Паника затмила разум. Неужели я утону? Неужели, Неужели я, утону? я утону? Думает про себя хранитель добра. «Неужели не это конец? конец? Такой, такой бесславный, бесславный конец!» Эллендил закричал от боли. Он обратил взор вверх. Его друг и двойник прыгали вверх по падающим блокам и осколкам колонн, не переставая краша сталь своих клинков. Мощь ударов кулиелей крушила дворец, разносила его на мелкие ошметки. Стены обители Аида разлетались на осколки, словно пушинки. Каждый удар был сильнее предыдущего. Уже дрожит вся преисподняя от ярости схватки. Сам Стик скипит, словно вода в котле на перевале. Видят капитаны снаружи, как дрожит и крошится царство Аида, как небо над ним олеет и трещит, готовясь рухнуть в океан. Кулиль все рубит и рубит. Удар, вдох, удар, выдох. Лишь ярость осталась в его сердце. Лишь гнев затмил его разум. Лязг мечей звучит, как музыка. Забыл он уже про всех своих друзей, забыл, что ждет его в краю родном. Лишь слепая ярость ведет его, лишь гневом дышит он. Убить, убить, уничтожить врага! «Кули!» – кричит из последних сил Эйлендил. «Остановись! Не дай ярости одолеть тебя! Ты потеряешь себя! Вспомни о тех, кто ждет тебя дома!» «Вспомни Судалу! Вспомни Судалу!» Имя возлюбленной, грохотом канонады раздалось в голове опьяненного яростью капитана. Он вспомнил ее. Вспомнил все дни, проведенные вместе. Вспомнил друзей. Вспомнил родной город. Вспомнил тысячи душ с негасимой надеждой ждавших спасительный свет кораблей. Все это... Он готов был применять на мимолетное желание сразиться с несуществующим врагом? Выпустить своих внутренних демонов? Разве стоило счастья того? Чем он отличался сейчас от этого злобного порождения Фобоса? Капитан бросил саблю и спокойно посмотрел на двойника. «Что ты творишь?» – воскликнул другой Каулиэль. «Сражайся со мной!» Сражаться с тобой — все равно, что гоняться за собственным хвостом. Спокойно ответил наш герой, убрав саблю в ножны. Наша битва будет длиться вечно, пока не разрушит все, что когда-то было создано. В том числе и то, чем я дорожу всем сердцем. Гнев причиняет лишь боль и страдания твоим друзьям а его сила разрушает то, за что я борюсь. Я не буду драться с тобой. Ты проиграл. В этот момент двойник начал растворяться в воздухе, истошным, отчаянным криком оглашая разрушенный дворец и все подземное царство. Кулиль наблюдал, как исчезали руки, ноги, тело, меч Как только лик озлобленной сущности исчез в небытие, огромные осколки дворца Аида медленно опустились на пол, и Кулиль спокойно спустился к Фобосу. Спокойно выдохнув, наш герой улыбнулся и спросил. Я, «Я прошел, прошел испытание», — да Кули. закивал Фобос. «Ты доказал нам, что люди...» И другие народы Единоземья Истинный последователь воли Богов Ротодора Даже несмотря на все опасность Трудности Невзгоды, через которые ты прошел Всю боль, которую ты испытал Ты остался верен Идеалам добра И гармонии Ты победил своего внутреннего демона свой самый потаённый страх, самого страшного из врагов, когда-либо встречающегося на пути. И за это ты получишь желаемую награду. С этими словами бог страха полез рукой в капюшон и достал оттуда изумруд, мерцавший ярко-зелёным светом. Приняв награду из рук Фобоса, Кулиэль засиял от счастья. Последнее испытание Было пройдено Он смог Он сделал то, что казалось Совершенно невозможным Он победил свой гнев Он Остался Человеком А как что же мои происходит? друзья? Спросил Кулиэль Я ведь, Я ведь чуть, чуть не убил их Гнев Гнев Затуманил мой разум. Ведь они погибли из-за меня. Вовсе нет. Фобос указал рукой в сторону Эйлендела. И в ту же секунду раны на его теле зажили, не оставив и следа на коже. Единственное, что напоминало о страшном испытании, был изорванный камзол, испачканный пятнами крови. Эль пришел в себя и никак не мог отдышаться. Затем он подошел к колодцу и, освободив захлебывавшийся дракона от цепей, вытащил его на поверхность. Хранитель доброжадно вдохнул полную грудь воздуха и стал откашливаться от крови в легких. Кулиэль тут же бросился на помощь. «Ты живой?» – спросил он, подбежав к дракону. Тот кивнул головой и лег на усеянный обломками полу. Все еще не в силах отдышаться. Ты зараза какая! Элиндил подошел к Улиэлю и обнял его. Ты чуть не убил! Ты просто псих, если тебя разозлить. Ах, теперь все позади. Успокоил своего друга капитан. Гнева нет места в моем сердце. «Как вам водные процедуры? Ваше непродительство?» — спросил Фобос. «Ох, ну, знаете...» — пробормотал дракон. «Кровь эльфов, конечно, полезна для тишии Она придает сил, энергии, молодости. Но, знаете...» Мне совсем не понравился ее вкус Но. Особенно Когда ты в ней захлебываешься Мне нравится, когда вы шутите Ваше добродетельство Усмехнулся бог страха И помог дракону подняться Я рад Улыбнулся дракон Обращайтесь Что, Что ж, друзья мои Откуда-то не возьмись Раздался знакомый голос. Наши герои обернулись. Перед ними стояли Аид и персефона Супруга бога подземного царства держала в руках золотой клубок. Вы отлично справились с нашими испытаниями и показали, что ваш мир достоин существовать. Вам предстоит долгий путь домой. Но чтобы вы могли выбраться из царства моего мужа, сказала Персефона, передав Кулию клубок. Я дарю вам нить Ариадны. Следуйте за ней и никуда не сворачивайте. Харон перевезет вас через Стикс. Пусть счастье всегда будет с вами. Спасибо, Персефона отблагодарил богиню Кулиэль и бросил клубок в сторону выхода. Шарик засиял ярким свечением и покатился к выходу, оставляя за собой золотую нить. «Ну что, победитель Фобоса, пойдем домой!» Улыбнулся эльф, похлопав своего друга по плечу. Кулиэль закивал и улыбнулся в ответ. «Да, Эйлиндин, «Мы идем домой!» С этими словами отважная троица поспешила к выходу, чтобы поскорее вернуться к кораблям. Третье испытание было пройдено. Впереди флотилию спасения ждал долгожданный путь в Единоземье. В тот день на судах флотилии царило всеобщее веселье. Корабли с ценным спасительным грузом Мчались на всех парусах и веслах, чтобы поскорее попасть в родной мир. Матросы-капитаны и радовались и поздравляли друг друга с завершением опасного путешествия. В особенности не был обделён поздравлениями Кулиэль, смелость которого еще долго была предметом всевозможных похвал. На палубах ярким светом горели лампы и свечи которые создавали неповторимые ощущения всеобщего праздника. Флотилия спасения уверенно шла домой на всех парусах к мерцающему ярким белым светом порталу. Единоземье готовилось встречать новый день и славить своих героев, усмиривших гнев богов. Эпилог Пойдем сюда Сказал крупный широкоплечий мужчина Нежно обняв свою дочь Уже даже король ушел Завтра мы обязательно вернемся Девушка отвела взгляд от горизонта И тяжело вздохнула Каждый день Она, как и многие жители Эльдараса В чьих сердцах еще не угасла надежда Стояли на пристани в ожидании своего возлюбленного Она приходила с первыми лучами рассвета и уходила, когда кромешная тьма заволакивала небосвод и рассыпала звездный бисер на бесконечные черные равнины космоса. «Пап, пойми...» Обратилась она к отцу, положив голову на его крепкую грудь. «Я... не могу уйти. Каждый день без него тяжелейшее испытание. Каждая ночь без него... Мука для меня Я Обязательно дождусь его Пусть даже если мне Придется стоять здесь до скончания дней Ты мое солнышко Отец нежно Поцеловал волосы своей дочери Мама гордилась бы тобой И бабушка с дедушкой Тоже Спасибо папа Ответила судала И продолжила смотреть на горизонт Ты можешь идти если хочешь А я... я пока останусь. Как пожелаешь, милая. Отец поцеловал нежные длинные локоны и медленно направился в сторону дома. Дочь осталась стоять на пристани, вслушиваясь в шум прибоя. Волны окатывали каменистый берег, разбиваясь о крупные остроконечные скалы. Сколько таких дней и ночей... Она стояла на берегу в бесконечном ожидании увидеть своего возлюбленного. Сколько невыносимо долгих, изнурительных для сердца часов прошло в безнадежном ожидании суженого. Судала отвела взгляд от океанской глади. Ее пышные светлые локоны метались из стороны в сторону под надеском холодного морского ветра. Неужели он посмел нарушить обещание? Сердце несчастное сжалось от урагана чувств. Оно понурило голову и уже было не спеша направило в сторону купающейся в лучах рассвета улицы. Как вдруг, сквозь шум прибоя, Судала услышала еле уловимый мягкий свист, доносившийся со стороны океана. Девушка остолбенела. Она не могла поверить своим ушам. «Не может быть!» Промотала Судала и посмотрела на горизонт. В ту же секунду ее лицо... Засияло от счастья. Из белоснежного портала, Затмевающего пламя заката, Один за другим появлялись корабли, Неспешно скользившие по ребристой водной глади. Попутный ветер наполнял их паруса, Подгоняя вперед, будто бы желая поскорее Разорвать оковы долгого расставания. В сердце девушки вновь вспыхнула надежда. Со стороны заходивших в гавань кораблей раздались восторженные крики. Она видела, как матросы крепко обнимают друг друга, радуясь долгожданному возвращению в родную гавань. Не в силах сдержать эмоций, она принялась бегать от дома к дому, пытаясь вытащить на улицу отчаявшихся жителей Эльдораса. В домах потихоньку зажигался свет, опешивший народ медленно уходил на улицы, пытаясь понять, что происходит. Вскоре на причале собралось много людей которые стали пристально всматриваться в горизонт. Не прошло и пары мгновений, как бурные крики восторга разорвали вечернюю тишину. Четыре парусника, несколько дней назад отправившиеся в самоубийственное путешествие, наконец возвращались в родную гавань. Все поняли, и Единоземье было спасено. С трудом пройтись, сквозь толпу ликующих городских зевак, с удалом мчалось к пристани чтобы пытаться поближе разглядеть матросов. Она видела, как корабли спускают паруса, как с борта спрыгивают матросы и быстро привязывают канаты к нехтам. Толпа матросов радостно неслась кликующему народу в объятия близких и простых горожан. Девушка отчаянно искала среди них своего единственного, но все никак не могла его найти. Она уже отчаялась, как вдруг... Сквозь нескончаемый радостный гвалт чуткий слух уловил знакомый мягкий свист, доносившийся с дальней стороны пристани. Судала обернулась и застыла на месте. В нескольких шагах от неё стоял тот, которого она ждала дни и ночи напролет, тот, верность которому не угасла в сердце ни на мгновение, тот, кто отправился в столь опасное путешествие с призрачной надеждой вернуться назад. Судала не смогла сдержать эмоций. Чуть не плача на от счастья, она бросилась в объятия Кулиэля. Грубые ладони нежно прикоснулись к мягкому, аккуратному личику, сравнимому, пожалуй, разве что с ликом прекрасной нимфы. Оба улыбнулись и не проронили ни слова. Единственное, что они смогли сделать — сойтись в страстном поцелуе растворяясь в вспыхнувшем пламени любви. Матросы все шли и шли, огибая влюбленных, словно риф. Акули судала молча смотрели друг на друга, не в силах выразить переполнявших душу чувств. «Ну, капитан Дабругар, пришла пора прощаться», сказал эльф. «Нам с капитаном Вальтонаром пора возвращаться домой». «Это было прекрасное путешествие, Элендил Засмеялся Орк, похлопав его по спине. «Нас будут помнить и чтить, как героев!» «Надеюсь, это наша не последняя встреча!» Присоединился к разговору капитан Туримар, неся на плечах охапку мушкетов. «Эллендил, твоя верность в Миллионоре стала для меня настоящим открытием. Пусть боги вознаградят тебя пылкой и страстной любовью, способной нестись» через века. «Спасибо, Туримар», — улыбнулся Эллендил. «Кстати, а где его добродетельство?» — замешкался капитан Дабургар. «Кто-нибудь видел его? А, а я ведь даже не попрощался», буркнул Альтонар. «Думаю, ему можно простить столь крохотное невежество», засмеялся Эллендил, посмотрев в ночное небо. Все остальные подхватили реакцию Эллифа и подаватские толпы направились к северным воротам Эльдораса, чтобы продолжить долгожданный путь домой. Хранитель добра тем временем наблюдал за праздником с крыши одинокого дома, спрятавшись в тени печной трубы. Он облегченно выдохнул. Его работа была закончена. Он уже собрался улетать, как вдруг чей-то голос остановил его. «Отчего ж вы не присоединитесь к празднику, ваше добродетельство? Или теперь такие скромные гуляния уже не вписываются в вашу повседневность?» Дракон обернулся. Перед ним стоял Зевс, одетый в темный серый плащ. Он медленно поглаживал бороду и улыбался. «Да нет, я счастлив как никогда», — ответил дракон. «Мир пока может вздохнуть спокойно и... Более не нуждается в моих услугах. Просто... Мои мысли заняты совершенно другим. Что, Что же гложет вас, ваше добродетельство? Спросил Зевс. Дракон вновь отвел взгляд и посмотрел куда-то вдали. Мне все не дает покоя мысль о моем прошлом, ответил наш герой. Почему мой народ сгинул в огне времен? Почему душегуб и смертозуб так страстно желали убить меня до того, как я стал хранителем добра? Кто я такой? Хм. Думаю, ответ на этот вопрос в силах найти Девса. вы сами. Зевс загадочно улыбнулся. А пока советую вам отдохнуть и набраться сил. Кто знает, какие испытания приготовила Единоземью грядущий день? Прощайте, «Прощайте, ваше благодетельство!» С этими словами громовержец накрылся плащом и исчез, растворившись в болеющем зареве заката. Дракон улыбнулся, в последний раз бросив взгляд на ликующий народ, все никак не желавший отпускать героев, хранитель добра расправил крылья, оттолкнулся от крыши и, наслаждаясь прохладными потоками воздуха, устремился навстречу аллеющему солнцу, скрывающему новые тайны его покрытого мраком прошлого.